В горе точно установили личности хулиганов, поранивших товарищей – Дунька Петр и Ромка Кворум. После ряда уверток запирательств все-таки сознались. Дело о них поступило на товарищеский суд. Решением суда хулиганам объявлялся строгий выговор и полный бойкот в продолжении десятидневного срока. Общее собрание заключенных, прошедшее с большим шумом, вплоть до истерик с женщинами, Одобрила постановление суда. Начальство же, утвердив приговор, засадило хулиганов на неделю в карцер и в их кондуитах сделало суровые отметки. Дунька Петр в их ныкал, Ромка к ухом не повел. В этом провинциальном доме заключения существовал еще свой тайный особый суд – провилка. Постановление провилки безапелляционное иногда чрезмерно жестокий. В домзаке кровавый приговор приводится в исполнение очень редко. Зато, когда приговоренный получает волю, его ждет расплата даже и в том случае, если бы он совершенно изменил свою внешность и профессию. Все равно, где бы он ни был, он всегда под угрозой. Провилка состояла из четырех человек и помещалась в грязнейшей камере номер девять. Набитые как погреб льдом преступной шатией. Совесть этих так называемых злодеев сильно возмутилась выходкой двух хулиганов, изувечивших собратьев по выседке. Приговор товарищеского суда они считали слишком мягким и требовали правого суда провилки. Как избивать своих орали они. припаять их ворнаков да покрепче! Председатель или главарь провилки, старорежимный каторжанин, коптивший на своем веку многие тюрьмы и этапы Сибири. И бог весть каким чудом уцелевший от смерти. Этого кряжестого горбуна с медвежьей косолапой походкой зовут лешим. Он бородат, лохмат и неимоверно грязен, никогда не ходит в баню, не меняет белья, поэтому носит в себе букет неистребимой тошнотворной вони. Подобно Ваньке графу, Он свою камеру держит в страхе, у малосильных отбирает вкусные куски из передач. Его ненавидят и боятся. На стене над нарами, где он спит, кто-то сделал оскорбительную надпись «Ша-кам», что означает «шакал камеры», «обероха». Как и у многих бандитов, у этого злодея угрызения совести отсутствуют. И раньше, и теперь леший смотрит на разбой, как на профессию. Не ради убийства он лишает человека жизни, а потому, что обреченный человек подвернулся под руку, помешал работе, пришлось убрать как лишнюю вещь. Не убивать он шел, а грабить. Да и самый грабеж не преступление, а профессиональное дело. Четверо судей при участии главаря провилки уселись ночью в темном углу камеры возле зловонной параши и вели переговоры тайным шепотом, обиняками чтобы не было лишнего шума, шухера. Впрочем, говорили только трое. Леший же не проронил ни слова, только гукал, словно лесовик, и сипло покашливал. Запустив за залохмотье корявую лапищу, выуживал оттуда паразитов. В шеи давил на ногти, блох сажал в взоросшей серой шерстью рот, сладострасно растирал зубами лишь блошиные лапки и искалеченных выплевывал живьем. Поди-ка, поскочи. Тайный этот суд, длившийся не более 15 минут, постановил первый раз публично надавать обидчикам по морде, а ежели второй раз такая пакость приключится, бить в темном месте тяжким боем, а в третий – вышка, смерть. Рано утром приговор про вилки был известен всему дому. Когда лишенные свободы шли на работу по цехам, Два временных палача из камеры номер 9 злостные рецидивисты-воры, остановили Дуньку Петра и Ромку Кворума. «Стой, не шевелись!» «Провилка!» И смаху, со щеки на щеку, пять публично нанесенных резких оплеух, от которых затрещали скулы провинившихся. Со всего двора раздались добренные злобой поощрительные выкрики, улюлюканье, смех, свист. «Так их, так!» «Спасибо, правилки! Выправляет!» Вместе с Дунькой Петром и Кворумом в карцер отвели и палачей этих жертв тюремной общественности, змеей, прокравшейся из старого быта в новый. Окрепнув, Амелька с графом выписались из больницы и снова водворились в своей камере. Ваньку графа вскоре увели в город, к следователю. Вернулся он мрачный, постаревший, дрогнувший духом. Ни черта, сказал он сидевшему за книгой Амельке. Сойдет, а ловко сбивает дьявол. Только шиш с меня возьмешь. Поди-ка докажи. А ты языком треплешь, по что девку задушил. Дурак! Амелька сощурился и ничего не ответил графу. Тот положил ему руку на плечо. Слышишь? Ты чего это? Амелька рывком плеча сбросил чужую тяжелую ладонь. Прикосновение Иваньки графа, этого убийцы, палача, Все еще вызывала в нем годливость. Граф понял настроение бывшего приятеля, круто повернулся и, лениво переставляя слоновьи ноги, пошел в свой угол. Амелька углубился в прерванное чтение. Спектакль послужил ему на большую пользу. Он добыл книгу «Ревизор» и всякую свободную минуту читал комедию для себя вслух. Его лицо то улыбчиво, то строго. Иногда Амелька вдруг захохочет, Тогда все с непонятным недоумением посмотрят на него. Но Амелька посторонних совсем не замечает. Его странный смех и особая жизнь в глазах теперь вне этой камеры. Амелька отделен от сегодняшнего дня отрезком времени в сто лет. Он весь во власти гоголевских дней. Он потешается над отшумевшим прошлым и немало не грустит о нем. Время идет, весна на крыльях. Кто-то видел ранних грачей. Культурник Денис доставляет Амельке все новые и новые книжки, брошюрки и подолгу с ним беседует. Да и сам Амелька частенько ведет разговоры насчет жизни то с преподавателем политграмоты, а то и с самим заведующим учебной частью. Амелькины знания шли вширь и вглубь. Его стали интересовать социальные вопросы: о чем учит Ленин, откуда он взялся, куда зовет. Ему многое еще было непонятно, он не всему слышанному верил, многое брал под подозрение. Он двигался по учебе спотыкаясь, с оглядкой, неуверенно, но все же шел вперед. Поднявшись на доступные ему высоты и серьезно размышляя над прочитанным, Амелька ощутил ту пропасть, в которой он столько времени барахтался, как слепой щенок. Ему стало страшно за прошлое, больно и обидно. Вот если б теперь ему, кое-как прозревшему, выбраться на волю, он разыскал бы во всех надземных и подземных преисподнях бывших своих дружков и подначальных, скликал бы на пуп земли всю шатию, бросил бы озимь шапку и сказал бы «Братцы, уходите скорее из этой гибели в работу, в свет, становитесь немедленно вреды трудящихся, поверьте мне, братцы, не обманываю вас». Я теперь, братцы, все вижу, все знаю, все чувствую. В такие подъемы духа Амелька с жалостью вспоминал своих приятелей. Фильку, дизентера, инженера Вошкина и многих-многих. Об их житье-бытье он не имел теперь ни малейшего понятия. Он не знал, что...